Вот в исполнении плана Тарапца двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый, и шел по свист и гармонику со старшинами в голове черношлычный полк Козыря-Лешко. «Слава!» — перелесками гукол Гай, «Слава!» — подошли, оставили Гай в стороне, и уже пересекшее железнодорожное полотно по бревенчатому мосту увидели город».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 ти -у. «Что у вас делается?» -у. «Пошлите патроны полковнику Степанову, Иванову, Антонову, Стратонову!» «На дон, на дон бы, братцы! Что-то ни черта у нас не выходит!» «Ти-ю!» «А к матери штабную сволочь!» «На дон!» «Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко!» «Кругом город! То здесь, то там закипит грохот, потом прервется!»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 позвольте это уже совсем близко в чем дело прохожие останавливались и начали нюхать воздух и кое-где на тротуарах сразу предела что кто па па па па па па пар кто як кто что ж вы добро не знаете c полковник болботту Полковник был батун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Тарапца, решил несколько ускорить события. Помёрзли батуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра.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 и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Балбатуна в первой сотне убила казака бусенко пятерых ранила и двум лошадям перебила ноги. Балбатун несколько задержался. Показалось, ему почему-то не весь какие-то силы стоят против него. А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке 30 человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом. Шеренги балбатона по команде спешились, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печеркск наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике».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 «Цев-бав-батун вместе пришел!» Шептали это без всякой горечи. Напротив в глазах их читалась явственная слава. слава ва ва ва ва ва ва Холмы певели чешска поехала о колесина на дрожках балбатун великий князь Михаил санович наоборот балбатун великий князь николай николаевич балбатун просто балбатун будет еврейский погром наоборот они с красными бантами беги бегите-ка лучше домой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 Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке, и пальто на распашку, и глаза блуждающие. Было от отчего сдуреть Яков Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища, из светлой спаленки жены Яков Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер. «Ой!» — ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне... Очень нехорошо. Кругом грохот и пустота. Астон разросся, и как ножом резнул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка мамаша яков Григорьевича вынурнула из спальни и крикнула. «Яша, ты знаешь, уже!»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 Пирожок на затылке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман. «Сты! Ты куды!» Голоньба перегнулся с седла. Фельдман стал темным лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков. «Я, по панове, мирный житель, жинка родит, мне до бабки треба!» «До бабки?» «А чему ж ты под сценой хаваешься, а, жидёга?» «Я по нове!» Ногайка змеёй прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль! Взвизгнув Эльдман, стал не тёмным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены. «Посвичиня!»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 поставлял Фельдман, генералу Картузову сало и вазелин полусмазку для орудий. «Боже, сотвори чудо!» «Пан Сотник, цены тот документ, позвольте!» «Нет, тот!» Дьявольски усмехнувшись, молвил Голоньба. «Не журись! Сами грамотны, прочитаем!»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 Михаил Семёнович был чёрный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожие на Евгения Онегина. Всему городу Михаил Семёнович стал известен немедленно по приезде своём из города Санкт-Петербурга. Михаил Семёнович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов,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 очень далеко стреляли пушки и михаил семенович действительно походил на онегина под снегом летящим в электрическом свете иди спать говорил он в винту сифилитику немного отворачивая лицо чтоб тот не кашлянул на него иди он толкал концами пальцев козье пальто в грудь Чёрные лайковые перчатки касались выцертого шевьёта, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семёнович подозвал извозчика, крикнул ему «малопровальное» и уехал. А козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на подулку.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 «Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа, и избавь меня от Михаила Семёновича шпалянского. Свеча наплывала, в комнате холодела, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками и на душе у больного значительно полегчала. Михаил Семёнович шпалянский провёл остаток ночи на малой провальной улице, в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем эпулеты сороковых годов. Михаил Семёнович без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался чёрный с большим вырезом жилет,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 Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клялся михал Семеновичу, что все четыре машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять город. Разговор этот происходил девятого вечера.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 Мы представляем собой в его руках ничто иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую чёрную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с Гетманом исторически показано, из этого столкновения должна родиться третья историческая сила, и, возможно, единственно правильная.